Глава четвёртая. Нанятая будылиным пролётка свернула с Забалканского проспекта и разбрызгивая грязь двинулась дальше на юг. Московское шоссе, широкое и бесприютное, тянулось в обе стороны, пропадая в пелене мельчайшего моросящего дождя. Иван Дмитриевич сидел нахохлившись, как филин, ежеминутно растирая покрасневший нос. Шуба, которой он был укрыт, стремительно напитывалась влагой, а суконная верхушка шапки из вощека, маячившая перед лицом пассажира, потемнела и сплющилась. Будылин, превозмогая сырости тряску, использовал время, оставшееся перед встречей, чтобы упорядочить свои мысли и ещё раз убедиться в правильности принятого решения. В своё время он продвинулся по службе, И теперь успешно руководил сыском в огромной кишащей преступниками столице, именно благодаря своей способности вгрызаться в расследование как бульдог и не разжимать челюстей, пока преступник не пойман. Но не всякую проблему можно решить самому. Иногда нужно нанять человека, которому можно полностью доверять, и это всегда было самым сложным для пожилого сыщика. Воспоминания поначалу привычно крутились вокруг последних громких дел, связанных с убийцами-маниаками, всотый раз пытаясь выыскать упущенные и скрытые детали, но позже, когда ход пролётки стал ровнее, старческая дальнозоркость его памяти взяла верх, и перед глазами всплыли картины далёкого прошлого, когда он сам, ещё молодой начинающий сыщик, Нарядившись в синие армякизвозчика, крался в логове банды убийц-душителей, зажав костет в рукавице. Каляску тряхнуло, и звозчик заковыристому тягнулся и свернул на раскисший просёлок, ведущий к усадьбе Муромцева. За время дороги дождь прекратился, облака немного разошлись, и низкое северное солнце слепило глаза. Будылин опустил пролёдку и дальше пошёл пешком. разминая ноги и поскальзываясь на островках льда. Листва с деревьев уже совершенно облетела, и вся усадьба была хорошо видна с дороги. Небольшой домик в четыре окна с прилепившейся сзади банькой, сарай и огород, отделенный аккуратным фруктовым садом. В этом саду среди обнаженных яблонь, работник, пожилой мужик с торчащей жидкой бороденкой Укрывал на зиму кусты роз, обвязывая их густым зелёным душистым лапником. Мужичонка-садовник суетился, стараясь успеть закончить дело, прежде чем вернётся непогода, и в спешке криво наматывал бичевку, из-за чего укрытие выходило худое и перекошенное. Стоявший рядом высокий мужчина в наброшенном на плечи тулупе Повернулся спиной к дороге, так что ясно была видна только его рука, требовательно указующая на куст. — Веня, голубчик, так же совершенно никуда не годится. Но это же тебе не черная сморода. Нужно вязать туго, чтобы мышь не пролезла, иначе просто погубим растение, как в прошлом году. Вот здесь. А зябший палец ткнул в прореху среди еловых ветвей. — И вот здесь еще. Так надо было сажать сорт Грутендорст, как у людей. Его вообще укрывать не надо, — не выдержал садовник. Отбросив ветку, он распрямился и с вызовом посмотрел на мужчину. Бородка его тряслась от раздражения. — Послушали бы хоть раз доброго совета. Погоды, вы гляньте, какие стоят. Чей не Баден-Баден. И еще с этой стороны. Невозмутимо продолжал хозяин усадьбы, указывая пальцем. И те два куста у ограды тоже. Мужик, прищурившись, попытался пересилить взгляд, но спустя мгновение плюнул, вытер нос рукавицей и принялся жесточённо заматывать непокорную розу, возмущённо бормоча что-то под нос. Будылин свернул с дороги и балансируя руками, спустился по обледенелой горке к изгороди. в предвкушении встречи лицо его приняло приязненное выражение. Роман Мирославович, здравствуйте. Мужчина медленно обернулся и растерянно уставился на Будылина, словно с трудом припоминая старого знакомого. Ему было за 40, тёмно-русые, слегка поредевшие волосы зачёсаны назад, проседь в аккуратной бородке и усах. Под тулупом муромцев был одет в домашний вельветовый костюм. слегкала снящейся на коленях. Пауза затягивалась. Э, что же вы, неужели старика даже на чай не пригласите? Сделанному коруму удивился Будылин, цепляясь рукой за калитку, чтобы не поскользнуться. Иван Дмитриевич наконец очнулся Муромцев. Здравствуйте. Простите меня. Проходите, конечно, сейчас я отопру. Ох, я вижу, вы совсем продрогли. Пойдёмте скорее в тепло. Он повёл гостя по расчищенной дорожке в сторону дома. В доме было жарко натоплено и уютно пахло дымком. Гостиная хранила следы лаконичного быта, свойственного отставным военным или просто одиноким мужчинам, не чуждым порядка и аккуратности. Вся мебель, кроме кресла, тахты и двух стульев у круглого обеденного стола, стояла в чехлах. Было чисто, светло и пусто. Муромцев оставил гостя медленно отогреваться в кресле и торопливо ушёл куда-то. Будылен проводил его пристальным взглядом и ещё раз задумался о предстоящем разговоре. Роман Муромцев оставил работу в сыске внезапно, при драматических обстоятельствах. С тех пор прошло уже несколько лет, которые он провёл как отшельник здесь, в своём домике неподалёку от Гатчины. И что теперь происходило в одной из светлейших голов петербургской полиции, оставалось загадкой. За дверью что-то звякнуло, покатилось, послышались голоса, и хозяин дома отворил дверь, пропуская пожилую кухарку, осторожно несущую поднос с дымящимся жестяным кофейником. Бывшие коллеги долго усаживались за стол, звеня блюдцами и отодвигая стулья. Угощения были самые немудрёные: баранки, хлеб, крыжовенное варенье в вазочке с отколотым краем. Муромцев, крепкий и широкоплечий, такой же, каким он запомнился Будылину при последней встрече, возвышался над столом, почтуя гостя с несколько преувеличенным сердеем. Он действительно напоминал бы почтенного военного на пенсии, если бы не странная растерянность в манерах. И взгляд такой, словно хозяин бесконечно пытался припомнить какое-то важное обстоятельство, что неизменно ускользало из его памяти. Сахаров, Иван Дмитрич. Благодарствую. Да вы же только что предлагали. Будылин нетерпеливо покосился на кухарку, выжидая, пока она, охая и скрипя половицами, не удалилась за дверь. Так что же, э-э Как идут дела в Петербурге, опередил его мурムцев, изображая оживлённый интерес. Ветры дуют, министры лютуют. Пожал плечами начальник сыска и шумно отхлебнул горячий кофе. Никакого недостатка в душегубах, грабителях и мошенниках по-прежнему не наблюдается. Да что там Петербург, бог с ним. Раздражённо помуршился он, словно застигнутый внезапным приступом зубной боли. Расскажите, лучше вы, как жить её в отставке? Пенсию вам перечисляют исправно? Будылин отодвинул чашку и поигрывая ложечкой, выжидательно посмотрел на отставного сыщика. Вся обстановка дома, как бы тот ни пытался это скрыть, указывала на давнюю нужду и строгую экономию, которую соблюдал хозяин. Муромцев долго молчал, растирая лоб, потом наконец ответил рассеянно, будто на секунду потеряв нить разговора. Пенсию? Ага, да, платит, платит исправно, всё в срок. Спасибо за хлопоты, Иван Дмитриевич. Он с усилием разломал очерствевшую баранку и принялся задумчиво макать её в чашку. Житьё не сахар, врать не буду. Скука смертная тут. Но как мне жаловаться? Нужно Господа благодарить, что вообще жив остался. Вот, огородничаю потихоньку, за садом стараюсь ухаживать. Вот прошлой зимой три куста роз помёрзли, а в этом году ещё хуже мороз обещают. Что же, и на лечении хватает. Недоверчиво переспросил Будылин, ещё раз оглядывая видавшие виды обои в синеватый цветочек и разномастную посуду, уwidetildeвшуюся на столе. словно остатки разбитой армии. «И твое, и Ксении...» «Мое, и Ксении...» бессмысленно повторил Муромцев. Его лицо на мгновение приобрело отрешенное выражение, а кусок баранки выскользнул из пальцев и канул на дно чашки. «Да, да, хватает, по большей части. Помогало бы оно, это лечение. Доктора хорошо умеют только деньги брать да головой качать». Выписали новое лекарство, вот. Предлагают снова настойку опя и ещё это, как его? Так как же называется? Чёрт его возьми, совсем. Он нахмурился от досады и снова принялся растирать ладонью лоб. Как же? Да. Да, лечение стало дорого, требуют средств немалых, надо признать. Сдался наконец Муромцев, опустив голову. "Вам я вижу рана не даёт покоя", осторожно спросил Будылин. "Рана?" Муромцев поспешно убрал руку, которой привычным движением начал было массировать лоб. "Да, нет, что вы. Уже намного лучше, почти не беспокоит". "Вот как?" "Ладно". Повисло неловкое молчание. Начальник Сыска колебался. Было горько это признать, но один из его лучших следователей, видимо, так и не смог до конца отправиться от произошедшего. Это был всё тот же роман Муромцев, серьёзный, надёжный, опытный сыщик, но вправливать его в этот переплёт сейчас, когда он так уязвим, означало подвергнуть смертельному риску и следователя, и всё дело. Но Муромцев идеально подходил для этого задания. На кого ещё он мог положиться? Нет, слишком опасно. Нельзя заставлять его так рисковать. Это будет просто нечестно. Ладно. Ну, что же, Роман Мирославович, приятно было повидать старого коллегу, но пора мне и честь знать. Будылин встал, оглушительно скрипнув стулом, и похлопал себя по карманам. Может, стацу успею ещё на вечерний поезд, чтобы в пролётки Кости не морозить. А, да, вот голова дырявая. — Забыл, зачем приезжал. — Вот, это вам пришло от полицейского управления. Это э, по ветеранской части вспоможение пришло. Я лично решил привезти заодно и проведать вас. Возьмите. — А разве делают так? А в ведомости расписаться разве не нужно? Муромцев недоуменно рассматривал бежевую сто-рублевую ассигнацию, лежащую на столе. — Как же это без ведомости? — Да. Ведомость. Ну что же вы? Бросьте вы эту бюрократию, уберите, берите. Будылин попытался скрыться в ущемлении, но хозяин дома смотрел на него пронзительно, с каким-то острым и сложным чувством, так что старый сыщик не выдержал и пряча глаза, отступил к двери. Роман Мирославович, это для лечения вам весьма пригодится. Возьмите, пожалуйста. добавил он уже тише, с умоляющими нотками в голосе, и муромцев, опустив глаза, запихнул о сигнацию в оттянутый вельветовый карман. Посидев ещё секунду, сопущенной головой, он вдруг неожиданно порывисто встал, в три шага догнал Будылина в дверях и с жаром обратился к нему: "Иван Дмитриевич, постойте, я же всё понимаю. Вы думаете, что я не в себе?" что я больше не гожусь ни на что, что я инвалид теперь из-за этого. Он постучал указательным пальцем по виску. Но всё не так. Если бы мне только вернуться к работе, не обязательно с ишиком даже, да хоть писарем, лишь бы мозгам дать дело. Бездействие мне хуже любых ранений. И это от него моя голова отказывает. Иван Дмитриевич, окажите содействие, будьте милостивы. Вы же сюда не деньги раздавать приехали, вы же предложить мне что-то хотели, дело какое-то. Верно. Я это сразу по вам заметил. Что же вы молчите? Будылин стоял, привалившись к дверному косяку, и на лице его играла неожиданная мягкая улыбка.